Часть вторая. Лицей. Глава первая. Первая. День министра кончался. Сегодня он не ездил ни в Государственный совет, ни во дворец к государю. После обеда были у него посетители. Последний посетитель, незаметный чиновник секретной экспедиции, передал ему молча пакет и удалился. Этот посетитель обычно не задерживался. Немец-секретарь, бесшумно заглядывая в дверь, видел громадную сутулую спину министра. Он писал, неподвижно сидя, и по спине секретарь знал к кому — к государю. Так шло час и два, без остановок и промедления, как машина и списывал он ровным круглым почерком лист за листом. Тишина стояла в доме. Он требовал тишины абсолютной, нерушимой. Большие английские часы методически ходили. В мягких туфлях сердито передвигалась по дому старая хозяйка, мистерис Стиффенс. Десять лет назад, когда он был экспедитором, незначительным чиновником, умерла после родов его жена-англичанка. Не взглянув на ребенка, он ушел из дому и пропадал две недели. Он не был на погребении жены, и все считали его погибшим. Вернулся он домой в виде истерзанном, мокрый и грязной. Глаза его блуждали. Из всех живых существ он замечал только свою дочь. Он молчал с месяц, а потом стал ходить в должность. Он никогда не заходил в комнату покойной. Сердце его было разбито, а жизнь, казалась кончена. В действительности она только начиналась. Теперь ему было 40 лет. Он был министр и государственный секретарь. На деле все государство, за исключением дел военных, лежало на нем. Власть его была обширна, и границы ее стали теряться. У него было много врагов. Его кляло дворянство, проклинали чиновники, боялись и ненавидели придворные. Он жил теперь на Сергиевской улице в небольшом двухэтажном доме, куда переехал после смерти жены. Дом был уютный, с английской мебелью, кабинет наверху невелик, тут же на кожаном диване он и спал. Окна кабинета выходили на пустой, замерзший таврический сад. Приземистый дворец Потемкина, уже четверть века необитаемый, с заколоченными окнами, виднелся из-за деревьев. Только иногда в именины Александра, Константина, Елизаветы дворец вдруг оживал и далеко осветился. Все дорожки бывали тогда в саду расчищены, по саду снова гуляли нарядные люди, посматривая на Сергиевскую улицу с разнообразными чувствами. Потом именины и дни тезаимеництв кончались, окна надолго заколачивались, снег заносил дворец Потемкина, как пустой театр, в котором представление кончилось, а бродячая труппа уехала». Он жил в стороне от света, вдалеке от движения и никого не принимал. Изредка посещали министра ближайшие приятели горнозаводчик Лазарев, откупщик Перец. Лазарев был предприимчивый и сильный армянин, осевший со всем своим родом и близкими в Москве, в переулке от того, назвавшемся Армянским. В последнее время он был занят мыслью об устройстве обширного, «Восточного училища» для своих соотечественников и часто советовался с министром. Перец был столь изворотлив и смел по финансовой части, что часто забавлял министра неожиданными мыслями. Наконец он перестал писать и разом встал. Он был высок ростом, с длинными руками, ширококостый. Лицо его было белое, лоб покатый, а глаза полузакрытые, китайские. Он бережно сравнял листы, запер их в секретарь и, позвонив в колокольчик, велел позвать к себе секретаря. Франц иванович личный секретарь, явился. Ильичевский прибыл. Два дня как приехал и сегодня просился принять. Завтра, как слышно, уезжает. Ильичевского бы сегодня не нужно. Невозможно отменить, не обидев. «Франц иванович милый друг», — сказал министр. «Распорядись вином. Мне нужен портвейн, добрый, но обыкновенный». В «Прошлый раз прислал Берген портвейн чрезвычайный. Такого не требуется, он невкусен. А шато Марго всем надоело. Я не знаю, для чего он стал слишком разборчив». Министр улыбнулся. Улыбка его была влажная. Десны с крепкими желтыми зубами обнажились. Сегодня вечером он ждал гостей. Ильичевский, однокашник его по семинарии, был назначен томским губернатором и отправлялся к месту служения. Министр положил громадную руку на листы. «Подумайте и изберите другого докладчика, со штилем несколько грамотным. Посмотрите, что пришлось сделать Сим». Длинные узкие листы были согнуты пополам. Написанное писарской рукой до сгиба было все по строкам ровно зачеркнуто. А рядом, на другой половине листа, все написано самим министром. «Ищем год и найти не можем. Не о приходится думать, но о простой связи». «Эки, чудаки», — сказал министр с сожалением. «Я покорно прошу вас переменить ваших людей», — сказал вдруг Франц Иванович потише. Оба помолчали. «Говорите», — сказал министр другим голосом. «Достоверно, что Лаврентий сулил вчера графа Кочубея Камердинеру сто рублей, чтобы узнать, куда граф ездит по вечерам. Он шпион». Министр и секретарь опять замолчали. «Я с охотой отпустил бы», — сказал министр скучным голосом. «Но кем заменить?» «Нет верного человека». Он опять остался один. Наступил час самый важный — час корреспонденции. Он достал пакет, который давеча принес экспедитор, и стал просматривать. Это были копии перлюстрованных писем, для него одного снятые. Вести были дурные. Французскому эмигранту писали из Австрии о войне, как о деле решенном, и как будто она уже шла. Письмо из Твери подтверждало все, что было ему известно. Царю вручён еще один вопль. Объемистый и на сей раз действие ожидается верное. Великая княгиня Екатерина Павловна, любимая сестра императора, живя в Твери, стремилась руководить братом и передавала ему записки от угнетаемого дворянства, которые министр называл воплями и к которым привык. Автором последнего вопля назывался в письме Карамзин. Он бросил листок в камин. Взяв щипцы, он смешал пепел. Кроме имени Карамзина, ничего нового для него в письмах не было. Карамзин был враг страшный. Он однажды сумел от него оградиться. Карамзин не был назначен министром просвещения, только по его настоянию. Впрочем, Разумовский был не лучше его. Война же была еще не решена, и это он знал лучше, чем автор письма. Он посидел перед камином, посматривая на пламя, щипцами мешая и уравнивая уголья и наблюдая постепенное превращение их в прах. Войну он ненавидел как беспорядок и случайность, последствия которых не мог предусмотреть. Война путала все планы и нарушала размеры. Он был человек статский, произойди война и система его, уголь и прах». Война предстояла решительная, и он не сомневался в поражении и гибели всего. Но он давно решил, что в политике, как в жизни, нельзя и, главное, не нужно обо всем сразу думать и додумывать до конца. Это было правило, им самим установленное, и которому он заставлял себя подчиняться, как школьник. Он вдруг перестал думать о войне, которая уже с год грозила государству, как будто опасности вовсе не было. Но Карамзин, Карамзин был страшнее всего. И это надлежало обдумать сегодня же и немало немедля. Он взял с полки Дон Кихота и, раскрыв наугад, стал читать. Как всегда, любимая книга его успокоила. Дружба толстого панса с сухопарым дворянином была самой высокой поэзией, какую он знавал. Одиночество исчезло. Все приняло опять вид прочный и удобо обозримый. Почитав с полчаса, он отложил книгу и своим ровным круглым почерком написал на листке «Об особенном лицее, все состояния». Дело было новое и важности чрезвычайной, о воспитании великих князей, из которых один был, возможно, наследник престола. Оно было поручено ему – как бы вскользь среди других важных разговоров в прошлое свидание с самим императором. И так, как умел делать император, словно это не было поручение, а только ни к чему не обязывающий вопрос с его стороны,